Ночь. Граф Монте-Кристо по своему обыкновению подождал, пока Дю спел пел свою знаменитую арию «За мной», и только после этого встал и вышел из ложи. Орель простился с ним у выхода, повторив обещание явиться к нему вместе с Манюэлем ровно в семь часов утра. Затем все такой же улыбающийся и спокойный граф сел в карету, Пять минут спустя он был уже дома. Но надо было не знать графа, чтобы не услышать сдержанной ярости в его голосе, когда он, входя к себе, сказал «Али, Али, мои пистолеты с рукоятью слоновой кости». Али принес ящик, и граф стал заботливо рассматривать оружие, что было вполне естественно для человека, доверяющего свою жизнь кусочку свинца. Это были пистолеты особого образца который Монте-Кристо заказал, чтобы упражняться в стрельбе дома. Для выстрела достаточно было пистона, и, находясь в соседней комнате, нельзя было заподозрить, что граф, как говорят стрелки, набивает себе руку. Он только что взял в руку оружие и начал вглядываться в точку прицела на железной дощечке, служившей ему мишенью, как дверь кабинета отворилась, и вошел бы Но раньше, чем он успел открыть рот... Граф заметил в полумраке за растворенной дверью женщину под вуалью, которая вошла вслед за Батистеном. Она увидела в руке графа пистолет, увидела, что на столе лежат две шпаги, и бросилась в комнату. Батистен вопросительно взглянул на своего хозяина. Граф сделал ему знак, Батистен вышел и закрыл за собой дверь. — Кто вы такая, сударыня? — сказал граф женщине под вуалью. Незнакомка окинула взглядом комнату, чтобы убедиться, что они одни. Потом склонилась так низко, как будто хотела упасть на колени, и с отчаянной мольбой сложил руки. «Эдмо, — Эдмон, сказала она, — вы не убьете моего сына. Граф отступил на шаг, тихо вскрикнул и выронил пистолет. — Какое имя вы произнесли, госпожа де Мурсер? — сказал он. — Ваше! — воскликнула она, откидывая вуаль. — Ваше! Которое, может быть, я одна не забыла. — Адмон, к вам пришла не госпожа Адамо, сэр. К вам пришла Мерседес. — Мерседес умерла, сударыня, — сказал Монте-Кристо. — Я больше не знаю женщины, носящие это имя. Мерседес жива, Мерседес все помнит. Она единственная узнала вас, чуть только увидела. И даже еще не видя, по одному вашему голосу Эдмон, по звуку вашего голоса. И с тех пор она следует за вами по пятам, она следит за вами, она боится вас, ей не нужно было доискиваться, чья рука нанесла удар графу де Мурсель. Фернану, хотите вы сказать, сударыня, С горькой иронией возразил Монте-Кристо, раз уж вы начали припоминать имена, припомним их все. Монте-Кристо произнес имя Фернан с такой ненавистью, что Мерседес содрогнулась от ужаса. Вот видите, Эдмон, что я не ошиблась, воскликнула она, что я недаром сказала вам, пощадите моего сына. «А кто вам сказал, сударыня, что я враг вашему сыну?» «Никто, но все матери ясновидящие. Я все угадала, я поехала за ним в оперу, спряталась в ложе и видела все. В таком случае, сударыня, вы видели, что сын Фернана публично оскорбил меня?» Сказал монте с ужасающим спокойствием. Жальтис. вы видели». — продолжал граф, — что он бросил бы мне в лицо перчатку, если бы один из моих друзей, господин Моррель, не схватил его за руку. Выслушайте меня. Мой сын также разгадал вас. Несчастье, постигшее его отца, он приписывает вам, сударыня, — сказал Монте-Кристо. Вы ошибаетесь. Это не несчастье, это возмездие. Не я нанес удар господину де Морсер, его крает провидение. А почему вы хотите подменить собой провидение? воскликнул Мерседес. Почему вы помните, когда оно забыло? Какое дело вам, Эдмондо Янина, ее визиря, что сделал вам Фернан Мондего, предав Алите Белина? Верно, сударыня, отвечал Монте-Кристо. И все это касается только французского офицера и дочери Василики. Вы правы. Мне до этого нет дела. И если я поклялся отомстить, то не французскому офицеру и не графу де Морсер, а рыбаку Фернану, мужу каталанки Мерседеса. Какая жестокая месть за ошибку, на которую меня толкнула судьба, воскликнула графиня. Ведь виновата я, Эдмон. Если вы должны мстить, так мстите мне, у которой не хватило сил перенести ваше отсутствие и свое одиночество. «А почему я отсутствовал?» воскликнул Монте-Кристо. «Почему вы были одиноки?» «Потому что вас арестовали, Эдмон?» «Потому что вы были в тюрьме?» «А почему я был арестован?» «Почему я был в тюрьме?» я не знаю», — сказал Нюсселес. «Да, вы этого не знаете, сударыня. По крайней мере, надеюсь, что не знаете. Но я вам скажу. Я был арестован. Я был в тюрьме потому, что накануне того самого дня, когда я должен был на вас жениться, в беседке резерва Человек по имени Данглар написал это письмо, которое рыбак Фернан взялся лично отнести на почту. И Монте-Кристо, подойдя к столу, открыл ящик, вынул из него пожелтевшую бумажку, исписанную выцветшими чернилами, и положил ее перед Мерседес. Это было письмо Данглара королевскому прокурору, которая граф Монте-Кристо под видом агента фирмы Томпсон и Френч изъял из дела Эдмона Дантеса в кабинете господина Дебовиль Бовиль, Мерседес с ужасом прочла. Господина королевского прокурора уведомляя друг престола и веры, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле «Фараон», прибывшим сегодня из Смирны, с заходом в Неаполе, порту Ферраио, имел от Мюрата письмо к узурпатору, от узурпатора письмо к комитету в Париже. Арестовав его, можно иметь доказательство его преступления. Его письмо находится при нем или у его отца, или в его каюте на фараоне. «Боже мой!» — простонала Мерседес, проводя рукой по влажному лбу. «И это письмо...» «Я купил его за 200 тысяч франков, сударыня», — сказал Монте-Кристо. «Это недорого» что благодаря ему я сегодня могу оправдаться перед вами. Из-за этого письма я был арестован. Это вы знаете. Но вы не знаете, сударыня, сколько времени длилось мое заточение. Вы не знаете, что я 14 лет томился в четверть Илье от вас в темнице замка Ив. Вы не знаете, что четырнадцать долгих лет я ежедневно повторял клятву мщения, которую я дал себе в первый день, а между тем мне не было известно, что вы вышли замуж за Фернана, моего доносчика, и что мой отец умер, умер от голода. Мерседес пошатнулась, Боже милосердный, воскликнула она, но когда я вышел из тюрьмы, в которой пробыл четырнадцать лет, я узнал все это, и вот почему жизнью Мерседес и смертью отца я поклялся отомстить Фернану и ямщу ему. И вы уверены, что на вас донес несчастный Фернан. Клянусь вам спасением своей души, сударыня. Он это сделал. Впрочем, это немногим гнуснее, чем французскому гражданину продаться англичанам, испанцу по рождению сражаться против испанцев, офицеру на службе у Али предать и убить Али. Что по сравнению с этим письмо, которое я вам показал, Уловка влюбленного, которую я это признаю и понимаю, должна простить женщина, вышедшая замуж за этого человека, но которую не прощает тот, чьей невестой она была. Французы не отмстили предателю, испанцы не расстреляли предателя, Али, лежа в своей могиле, не наказал предателя, но я преданный им уничтоженный, тоже брошенный в могилу, я милостью Бога вышел из этой могилы. Я пред Богом обязан отомстить. Я посланным для мести, и вот я здесь». Несчастная женщина закрыла лицо руками и, как подкошенная, упала на колени. «Простите, Эдмон, — сказала она, — простите ради меня». Ради моей любви к вам. Достоинство замужней женщины остановило порыв истерзанного сердца. чело ее склонилось почти до самого пола. Граф бросился к ней и поднял ее. И вот, сидя в кресле, она своими затуманенными от слез глазами посмотрела на мужественное лицо Монте-Кристо, на котором еще лежал грозный отпечаток страданий и ненависти. Не истребить этот проклятый рот, прошептал он, а слушаться Бога, который повелевает мне покарать его. Я не могу. Эдмон, с отчаянием сказала несчастная мать, Боже мой, я называю вас Эдмоном. Почему вы не называете меня Мерседес? Мерседес! Повторил Монте-Кристо. Да, вы правы. Мне еще сладостно произносить это имя. И сегодня, впервые, после стольких лет, Оно звучит так внятно на моих устах. Мерседес. Я повторял ваше имя со вздохами тоски, Со стонами боли с хрипом отчаяния. Я произносил его, кочаней от холода, скорчившись на тюремной салоне. Я произносил его, изнемогая от жары, катаясь по каменному полу моей темницы. Дес -э -дес. я должен отомстить, потому что четырнадцать лет я страдал. Четырнадцать лет проливал слезы, я проклинал. Говорю вам, Мерседес, я должен отомстить. И граф страша, что он не устоит перед просьбами той, которую он так любил, призывал воспоминания на помощь своей ненависти. Так отомстите, Эдмон? — воскликнула несчастная мать. — Отомстите виновным, отомстите ему, отомстите мне, но не мстите моему сыну. — В священном писании сказано, — ответил Монте-Кристо, — вина отцов падет на их детей до третьего и четвертого колена. Если Бог сказал эти слова своему пророку, то почему же мне быть милосерднее Бога? потому что Бог владеет временем и вечностью, а у человека их нет. Из груди Монте-Кристо вырвался не то стон, не то рычание, и он прижал ладони к искам. «Эдмон!» — продолжал Мерседес, простирая руки к графу. «С тех пор, как я вас знаю, я преклонялась перед вами, я чтила вашу память. Эдмон, друг мой!» Не омрачайте этот благородный и чистый образ, навеки запечатленный в моем сердце. Эдмон, если бы вы знали, сколько молитв я вознесла за вас Богу, пока я еще надеялась, что вы живы, и с тех пор, как поверила, что вы умерли. Да, умерли. Я думала, что ваш труп погребен в глубине какой-нибудь мрачной башни. Я думала, что ваше тело сброшено на дно какой-нибудь пропасти, куда тюремщики бросают умерших узников, и я плакала. Что могла я сделать для вас, Эдмон? Как не молиться и плакать? Послушайте меня. Десять лет подряд я каждую ночь видела один и тот же сон. Ходили слухи, будто вы пытались бежать, заняли место одного из заключенных, завернулись в саван покойника и будто этот живой труп сбросили с высоты замка Ив. И только услышав крик, который вы испустили, падая на камни, ваши могильщики, оказавшиеся вашими палачами, поняли подмен. Эдмон, клянусь вам жизнью моего сына, за которого я вас молю десять лет, я каждую ночь видел во сне людей, сбрасывающих что-то неведомое и страшное с вершины скалы, Десять лет я каждую ночь слышала ужасный крик, от которого просыпалась вся дрожа и леденея. И я, Эдмон, поверьте мне, как не тяжка моя вина, я тоже много страдала. А чувствовали ли вы, что ваш отец умирает вдали от вас? воскликнул Монте Кристо. Терзались ли вы мыслью о том, что любимая женщина отдает свою руку вашему сопернику в то время, как вы задыхаетесь на дне пропасти? Нет, — прервала его Мерседес, — но я вижу, что тот, кого я любила, готов стать убийцей моего сына. Мерседес произнесла эти слова с такой силой горя, с таким отчаянием, что при звуке этих слов у графа вырвалось срыдание. «Лев был укращен!» Неумолимый мститель смирился. «Чего вы требуете?» — спросил он. «Чтобы я пощадил жизнь вашего сына?» «Хорошо, он не умрет». Мерседес радостно вскрикнула. На глазах монте Кристо блеснули две слезы, но они тотчас же исчезли. Должно быть, Бог послал за ним ангела, ибо пред лицом Создателя они были много драгоценнее, чем самый роскошный жемчуг Гузерата и Офира. Благодарю тебя, благодарю, Эдмон. Воскликнула она, схватив руку у графа и поднося ее к губам. Таким ты всегда грезился мне. Таким я всегда любила тебя. Теперь я могу это сказать. Тем более, — отвечал Монте-Кристо, — что вам уже недолго любить бедного Эдмона. Мертвец вернется в могилу, призрак вернется в небытие. Что вы говорите, Эдмон? Я говорю, что раз вы этого хотите, Мерседес, я должен умереть. Умереть. Кто это сказал? Кто говорит о смерти? Почему вы возвращаетесь к мысли о смерти? Неужели вы думаете, что оскорбленный публично...» При всей зале, в присутствии ваших друзей, друзей вашего сына, вызванный на дуэль мальчиком, который будет гордиться моим прощением, как своей победой, неужели вы думаете, что я могу остаться жить? После вас, Мерседес, я больше всего на свете любил самого себя, То есть мое достоинство, ту силу, которая возносила меня над людьми, в этой силе была моя жизнь. Одно ваше слово сломило ее. Я должен умереть. Но ведь эта дуэль не состоится, Эдмон. Раз вы прощаете, она состоится, с сударыня, торжественно заявил монте кристо. — Только вместо крови вашего сына, которая должна была обогреть землю, прольется моя. Мерседес громко вскрикнула и бросилась к Монте-Кристо, но вдруг остановилась. — Эдмон, — сказала она, — есть Бог на небе, раз вы живы, раз я снова вас вижу. Я уповаю на него всем сердцем своим. В чаянии его помощи я полагаюсь на ваше слово. Вы сказали, что мой сын не умрет. Да, Эдмон? Да, сударыня, — сказал Монте-Кристо, уязвленный, что Мерседес, не споря, не пугаясь, без возражений приняла жертву, которую он ей принес. Мерседес протянула графу руку. Эдмон! Сказала она, глядя на него полными слез глазами. «Как вы великодушны! С каким высоким благородством Вы сжалились над несчастной женщиной, Которая пришла к вам почти без надежды. Горе состарило меня больше, чем годы, я ни улыбкой, ни взглядом уже не могу напомнить моему Эдмону ту Мерседес, которую он так некогда любовался. Верьте, Эдмон, я тоже много выстрадала. Тяжело чувствовать, что жизнь проходит, а в памяти не остается ни одного радостного мгновения, в сердце ни единой надежды. Но не все, кончается с земной жизнью. Нет. Не все кончается с нею. Я это чувствую всем, что еще не умерло в моей душе. Я повторяю вам, Эдмон, это прекрасно, это благородно, это великодушно простить так, как вы простили. Вы это говорите, Мерседес, И все же вы не знаете всей тяжести моей жертвы. Что если бы Всевышний, создав мир, оплодотворив хаос, не завершил сотворение мира? Дабы уберечь ангела от тех слез, Которые наши злодеяния должны были Исторгнуть из его бессмертных очей. Что, если бы все обдумав, Все создав, готовый возрадоваться своему творению, Бог погасил солнце и столкнул мир в вечную ночь? Вообразите это, и вы поймете. Нет вы, и тогда не поймете, что я теряю, Расставаясь сейчас с жизнью. Мерседес взглянула на графа с изумлением, восторгом и благодарностью. Монте-Кристо опустил голову на дрожащие руки, словно его чело изнемогало под тяжестью его мыслей. Эдмон, сказала Мерседес, мне остается сказать вам только одно слово. Граф горько улыбнулся. — Эдмон, — продолжала она, — вы увидите, что если лицо мое поблекло, глаза потухли, красота исчезла, словом, если Мерседес ни одной чертой лица не напоминает прежнюю Мерседес, в сердце ее все тоже. Прощайте, Эдмон, мне больше нечего просить, у неба. Я снова увидел вас благородным и великодушным, как прежде. Прощайте, Эдмон, прощайте, да благословит вас Бог. Но граф ничего не ответил. Мерседес отворила дверь кабинета и скрылась раньше, чем он начнулся от глубокого и горестного раздумья. Часы дома инвалидов пробили час, когда граф Монте-Кристо, услышав шум кареты, уносивший госпожу до по Елисейским полям поднял голову. «Безумец!» — сказал он. Зачем в тот день, когда я решил мстить, не вырвал я сердце из своей груди?